Лабораторный дневник Порой нам катастрофически не хватает времени на то, чтобы обговорить подробности экспериментов, договориться о встрече или обсудить какую-нибудь штуку, имеющую к работе весьма косвенное или, напротив, самое прямое отношение. Вот тогда-то мы и прибегаем к стихийно образовавшемуся лабораторному дневнику. Чтобы было понятно, из какого сора он берет свое начало, вот краткое вводное. Согласно правилам безопасности и всеобщей стандартизации, к каждому, даже самому крошечному прибору в лаборатории, должен прилагаться технический дневник. В дневнике каждая страница разбита на три графы – проблема, решение и комментарий. То есть понятно, что, например, В случае возгорания прибора метаться по лаборатории с криками пожар не должно, а необходимо спокойно взять дневник и записать: в N часов N минут наблюдалось неожиданное самовозгорание прибора N. Потом, не теряя присутствия духа, дойти по коридору до противопожарного стенда, пинками прикатить оттуда гигантских размеров огнетушитель потушить веренный вам пожар, взять дневник и описать в главе решения свою героическую борьбу с огнем. После чего в графе «Комментарии» каждый желающий может высказаться по поводу вашего героизма и оплакать затопленный из огнетушителя прибор, а техник, чинивший оставшийся от прибора металлолом, сказать свое веское слово на предмет «негодяи доколе». И все бы ничего. Но однажды в техническом дневнике возле робота пипеттора «Квикстеп» в разделе «Проблема» появилась следующая запись. «Не выспался. Сильно. Чувствую, что озвереваю. Л. На запись немедленно отозвались. «Ути, пуси! И что ж мы теперь, озверевшая хомячок или мышка?» Без подписи. И пошло-поехало. «Бедный Л. У меня есть 20 крон на кофе и рогалик, а еще контакты в цирке. Так что ничего не бойся. Либо приведем тебя в чувство, либо будешь служить искусству. Ива. Я не понял, это теперь технический дневник нашего завлапа? Если да, то к кому обращаться за техподдержкой? И где лежит гарантийный талон? Вдруг нам его еще бесплатно починят? А проапгрейдить его можно? По скриптум, то, что я не жалуюсь, не значит, что я не хочу рогалик и кофе за чужой счет. Доктор М. Меня уже не починишь. Но за кофе спасибо я снова верю в отдельных людей. Л. Он в меня верит. Аллилуйя. И. Ребята, подскажите, с кем можно вашика оставить? Мы с мужем в театр вечером, бабушка в Париже, у няни вчера не родилась, я в панике, Габина. Габи, не волнуйся. Ребенка тащи сюда. Завтра дежурим я, доктор Ка и Клара. Все будет в лучшем виде, я даже кашу варить умею. Договоримся лично после обеда, Саша. Веди, веди ребенка. Я тут кое-какой тест придумал на сообразительность. Докторантам, пока опасаюсь сдавать, могут не осилить. Доктор К. Негодяи! Кто вчера рассказал ребенку сказку про супергероя-клетку-убийцу? Г. А что? Разве плохая сказка? Левой рукой и без подписи. Сказка даже слишком хорошая. Ребенок рыдает. Требует костюм. Цитирую со слов ребенка Супергероя клетки — натуральный убийца, которая своими ста рецепторами уничтожает любой вирус из злобного рака. Заметьте, до общения с вами из всех этих слов он знал только слово «супергерой» — Габина. Неправда. Я его тестировал, прежде чем сказку рассказать. Словарь у него побогаче, чем у некоторых. Не буду пальцем тыкать. И вообще... Очень сообразительный ребенок. Левой рукой без подписи. Доктор К. Вы не только спалились. Вы теперь будете искать костюм супергероя клетки убийцы со ста рецепторами разноцветными. По скриптум, Господи, как все было мило, пока нашими кумирами были Бэтмен и человек-паук. Г. Да нехорошо получилось. «А давайте я ему костюм ежика куплю. Иголки в разные цвета покрасим, скажем, что рецепторы. Клетку-то я ему в микроскоп показать не успел». Доктор К. «Кто красить будет? У меня контроль качества на носу, и сто плазм надо протестировать. Г». «Докторанты. Дикси. Доктор К. «Нифига себе!» С уважением, докторанты. Доктор К. Мы дописали статью и помыли холодильник для реактивов. Может, все-таки не будем красить ежа? Докторанты. Ну все-все, уже покрасили. Что мы, звери? Не порадовать бедного ребенка, травмированного сказкой. Докторанты. Габи. Скажите спасибо, что он ему про макрофаги сказку не рассказал. А то бы ваш ребенок жевал все подряд, а пережеванное бы по лицу размазывал. Именно этим в грубом приближении занимаются макрофаги. Кстати, тот, кто варил кашу в электрочайнике, пусть завтра подойдет к пани Шульцевой. Она вчера звонила подписать бумажки на покупку нового чайника из его... ее зарплаты. Дэнни. А я виновата, что последнюю кастрюлю кто-то увел, не сказать хуже. Даже кашу ребенку не в чем сварить, Саша. Мне была срочно нужна паровая баня. Идеальные условия позволяла создать только наша кастрюля. Мне жаль. Верну после опыта. Л. Ага. И она будет светиться в темноте, потому что ты ее использовал для перегонки урана. Лучше купи новую. С. Фи. Про уран не смешно. Купил пароварку, потому что она была одна, а кастрюль в магазине сотни. Почему меня никто не предупредил, что в посудных магазинах столько посуды, а продавцы не могут даже диаметр назвать с точностью до миллиметра, я уж не говорю о вместимости с точностью до миллилитра, вопиющая некомпетентность. Л. Классная пароварка. В ней клетки хорошо размораживать. Спасибо, Л. С. Эй, а суп-то в чем разогревать? Доктор М. Ну, теоретически можно использовать тазик для стерилизации инструментов, но я не настаиваю. С. И хорошо, что не настаиваете. Тазик взял я. Дэнни. Черт! В этой лаборатории ничего нельзя оставить без присмотра. Все непременно растащат и, конечно, с благими намерениями. Кстати, кто поедет на гору Ржип в следующую субботу? Доктор М. Примечание. Гора Ржип. Гордость Чехии. Бывший вулкан высотой почти в 500 метров. Согласно легенде, именно отсюда прародитель чехов по имени «Какая неожиданность». Чех оглядел богемские земли и, очарованный их красотой, предложил чехам поселиться тут на веки вечные. Конец примечания. А тебе что? Жалко тазика для зав. отделением? На гору Ржип едут все. Все, я сказал. Восходить будем пешком по юго-восточному склону. Доктор М. отвечает за провиант за информационную часть. Пересказ легенды о праце Чехе в лицах обязателен. фривольное воспоминание о княжне Либуше, как это было в прошлый раз не приветствуется, с нами будут дети. Примечание княжна Либуше, героиня чешских легенд, младшая дочь чешского князя крока, по преданию не только предсказала основание праги, но и удачно, выйдя замуж, положила начало первой чешской королевской династии Пршемысловичей. Конец примечания. Саша отвечает за документирование поездки. Особо проследите, чтобы на всех фото я был в профиль. Он у меня несколько римской. Доктор К. отвечает за присутствие доктора К. на мероприятии. Дэнни. Как всегда всем достались легкие задачи, меня же ставят перед невыполнимой. Прибываю в ныне, доктор К. Я ваших намеков в упор не вижу. Я кто? Зав отделением. А значит что? Все без исключения послезавтра на горе будем петь чешский гимн и любоваться красотами родного края. Ибо сказано Дени. Господи, накажи всех тех, кто пытается сотворить из себя кумира. С уважением, доктор К. А вот это уже подлость. Обращаться в вышестоящие инстанции через голову непосредственного начальства, да еще и с кляузой. Дэнни. Напоминаю всем заинтересованным лицам. Дневник квикстеповый. Квикстеп сломался. О чем и делаю запись, Клара. Квикстеп я починил. А вот что делать с занудами, резвящимися в этой лаборатории, ума не приложу. Еще одна запись про квикстеп в этом бумажном приюте творческой мысли, и я за себя не отвечаю. Доктор, К. Ребята, мы потеряли смысл жизни. Пробирку с пометкой «Фенилкетонурия» 1853. Нашедшего прошу не вскрывать, не вскрывая, выбросить. Докторант Т. Бедная женщина, с такой фамилией дожить до столь преклонного возраста, преклоняюсь. Доктор К. Доктор, ну хоть не подкалывайте. Да, мы перемудрили с маркировкой образцов для изучения фенилкетонурии. Мы уже поняли свою ошибку. Работаем и самосовершенствуемся. Докторант В. Примечание. Фенилкетонурия. Наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Конец примечания. Нашла пробирку, выбросила и а смысл жизни для вас нашел я. Приходите, заберите вместе с десятистраничным техзаданием шутники доктор К. Ребята, кто-нибудь умеет сны в руку толковать? Мне приснилась наша лаборатория. Ива. Видеть сны в руку ненаучно. Еще раз повториться выгоню постскриптум. Надеюсь, я был не в белых тапках. Дэнни. Эй, кто-нибудь, дайте, пожалуйста, 200 крон до пятницы, а то у меня экзистенциальный конфликт и денег не осталось. Докторант В. Деньги в долг усугубляют проблемы экзистенции. Вкушайте пищу духовную. Что касается пищи земной, Доктор М. хранит в морозильнике за стопкой китов для киртипизации мороженые гамбургеры. До пятницы продержитесь, а денег и сам не дам, и если узнаю, что кто-то дал, накажу. Доктор К. Да мне не себе, а девушке на цветы. Докторант В. Девушке можете подарить лабораторную герань, она в горшке и к тому же приспособилась выживать в таких условиях, что еще вашу девушку переживет, как черепаха. Дэнни. Как девушка-эксперт, скажу честно, если ты ей подаришь эту герань, ты ее, девушку, больше не увидишь. С. Я подарил ей четыре культивационные фалконки, с разноцветными крышками, под специи. Ей понравилось. Это даже лучше цветов. У меня очень хозяйственная девушка. Докторант В. Примечание. Фалконка. Сленговое, внутрилабораторное название больших пластмассовых пробирок с плотно закручивающейся крышкой и шкалой объема содержимого. Нами используется для культивации, изоляции и промывания клеток. Конец примечания. Была. Доктор М. Почему была? Докторант В. Фалконки использованные. Она поймет это, как только снимет крышку с любой из них по запаху. По очень сильному запаху. Доктор М. «Боже! Наука разрушила мою личную жизнь. Докторант В. Личная жизнь возвращает вас к науке. Выше голову! Вас ждет микроскоп и восхождение на гору Ржип послезавтра. По-моему, это блистательное будущее. Без подписи. Ну и в том же духе еще страниц 50. Для квикстепа завели новый технический дневник, а эта тетрадь, исписанная десятком почерков с иллюстрациями и схемами, иногда там обсуждаются новые идеи, проекты или как добраться до лучшей пивнушки в городе, уже подходит к концу и, кажется, будет заменена новой, потому что все в лаборатории привыкли, что пойди запиши, а я почитаю, стало универсальной формулой и ответом почти на все. А теперь еще немного о серьезном, которое имеет непосредственное отношение к нашей работе. На этот раз я вам немного расскажу о костном мозге и пуповинной крови.